Глава тридцать четвертая Выйдя из бизнес-центра, где располагался офис транспортной компании бывшего мужа, Елена позвонила Сергею Петерину в Стамбул. «Как мраморное море? Купаешься?» Отчего-то спросила она. «Днем жара, а утром комфортно. Вода еще не очень прогрелась, но я...» Слушать хвастливый рассказ бывшего было невыносимо. Когда разговор дошел до фотографий с пляжа, Елена призналась. — У меня горе. Марат попал в плен. — Чего? — не понял Сергей. Валеев сам вызвался на Донбасс. Группа попала в засаду. Некоторые погибли, а он в плену. — Погеройствовал Маратик! Со скрытой издевкой отреагировал Сергей. — Его там бьют! Пытают! — Вот поэтому я здесь, а не там. Не дождавшись сочувствия, Елена перешла к главному. — Чтобы Марата спасти, ты должен доставить груз из Грузии в Москву. — Я? — Твоя транспортная компания. Я только что была в вашем офисе. Мне сказали, что фура в Закавказье у вас найдется. — Уже командуешь? — Сам просил, чтобы я вела себя как хозяйка. — Фура не проблема, Ленок. А что за груз? — Не знаю, поэтому и звоню. Нужно пройти границу без досмотра. — Приехали! — возмутился Сергей. — Ленок, ты понимаешь, во что меня втягиваешь? — А если там оружие или наркотики? — Петелин, ты же организовывал зеленый коридор. Так это у вас называется? — Раньше случалось, но сейчас время другое. В случае чего, вину возьму на себя, улажу проблему. Уладит она. А деньги на подкуп таможни? Много надо. Даже не представляю. Сергей, я прошу, помоги. Из-за Марата ты на все готова. Он сам попер воевать. Вот и получил, дурень. А ты, значит, умный. — Вовремя сбежал и сейчас в кусты. — Да, умный, только дураки становятся героями, потому что лезут на рожон. — Ты сделаешь или нет? — выкрикнула Елена. На нее озирались прохожие, но женщине было все равно. — Попробую, — после некоторого раздумья согласился Сергей. — Но под твою полную ответственность. Если что-то пойдет не так, выкручиваться будешь ты. — Договорились. Детали я сообщу, как только узнаю. Сергей вспомнил о дочери. — Как наша Настя? Ее телефон недоступен. Она номер сменила. — Почему? — А ты не догадываешься? Настю травят в универе. А она не виновата. Видео. Подделка. — Точно? — Лучший эксперт подтвердил. — Это хорошо. Но зачем кому-то понадобилось позорить Настю? Парень приревновал. С Никитой у нее не было проблем. — А у тебя, как обычно, проблем предостаточно. Может, проблемы дочери из-за твоей работы? Елена хотела возразить, но осеклась. Воздействовать через детей на родителей — нередкий прием среди преступников. Дипфейк можно сделать с любой студенткой, но выбрали именно ее Настю. — Поживем, увидим, — задумчиво сказала следователь. — Смотри, воба! — посмеялся Сергей. Подброшенная мысль, что Настя пострадала из-за нее, не давала Елене покоя всю дорогу домой. Как следователь она обязана рассматривать все версии. Вернувшись в квартиру, Петелина первым делом успокоила дочь. — Настя, хорошие новости. Видео с тобой подделка. Твое лицо и голос совместили с изображением совершенно другой девушки. — Я же говорила! — обрадовалась девушка. — Но остаются вопросы. — Опять в чем-то подозреваешь? — Настя, как ты попала на озвучку фильмов? — Меня пригласили. — Кто? — Ну, какая разница? Я подрабатываю, мне платят. — О деньгах не думай. За семестр я уже заплатила. Тебя Никита позвал. Или кто-то из подружек. — Никита? Козел! Я с ним больше не дружу. Он мне не верит. А еще недавно ждала от него предложения. Мама, ну хоть ты меня не бей! Расстроенная дочь хотела закрыться в комнате, но Елена придержала дверь. Если Никита ни при чем, то остаются подружки. Кто позвал на озвучку? При каких обстоятельствах? Столько вопросов! — возмутилась дочь. Ты ведешь себя как следователь. Я веду себя как мама, которая беспокоится о дочке. Настя, ты влипла по-крупному. Я хочу понять, почему? Меня просили не говорить, потому что фильмы размещают на пиратских сайтах. И что с того? Нам объявили санкции, мы их обходим. Твой голос, твое лицо для видеоподделки, взятый с озвучки. Кто позвал? Настя на минуту задумалась и решительно мотнула головой. Она не могла. Она дала мне телефон и все. Кто-то со студии меня подставил. Кто она? Кто дал тебе телефон в студии? Кира. Неохотно призналась дочь. Елена отпрянула. Слишком часто это имя слышит она в последнее время. Петелина уточнила. Кира Сорокина, которая была в машине с адвокатом Гомельским? Они меня подвезли. Мы познакомились. Оправдывалась Настя. Ты помяла их мэрс. Мне что надо было их обхамить? Так. Адрес студии. потребовала Елена. — Ну вот, я буду стукачкой. Ты будешь студенткой снова. — Мама, ты закроешь студию? Арестуешь их? — Я дам им работу. — Какую? — Лучше тебе не знать, — выпалила Елена. Настя плюхнулась на кровать, уткнулась в телефон и переслала адрес студии. — Пожалуйста. Прошипела дочь. В комнату вошла встревоженная Ольга Ивановна с Сашей. — О чем вы тут ругаетесь? Какое видео? Какая студия? Елена заметила у мамы новую прическу и перевела разговор на приятную тему. — Тебе идет. Повернись. Сзади вообще классно. И цвет удачный. Ольга Ивановна зарделась. Хотелось что-то поменять, еще бы похудеть немножко. Счастливый вид помолодевшей матери заставил Елену вспомнить о своем горе. Мама Валеев в плену, — неожиданно призналась она. Все затихли, даже Саша. Елена обняла малыша, опустилась на кровать и заплакала. Ольга Ивановна присела рядом. Обняла взрослую дочь за плечи. Настя прильнула к маме с другой стороны. Саша удивленно взирал на трех плачущих женщин, пока не захныкал сам.